часть вторая. Эпоха сфинксов. Глава первая. Лысые, не очень лысые и почти совсем кудрявые кошки. Я смотрела на лысого котенка у себя на руках и млела. Ну, не совсем лысого. Двухмесячная кошечка породы Донской сфинкс была браш, то есть местами обросшая черной шелковистой вьющейся шерсткой. По описанию бр. По ощущениям моя кошка никому не отдам. У нас за месяц перед тем, как завочиться на выставке кошек вручила мне в руки это создание, вороны из окна вытащили любимую черную кошку. Кошка погибла. Месяц прийти в себя у нас не получалось никак, а тут как раз мой день рождения. Решили погулять по ВВЦ. Развеяться. И прямо на пути выставка кошек. Единственная черная кошечка на этой выставке оказывается полулысым кошмариком. И мне ее суют на подержать. Нет, я точно знаю, что так не бывает. Заводчики котят стараются никому не давать и пальцем тронуть. Заразу можно принести запросто. А тут... Я потом у заводчицы спрашивала, что ее сподвигло. Она сказала, что не знает. Первый раз так сделала. Короче, у меня в руках котенок. Породистый и дорогой. Денег с собой нет, но мне все равно ее продали. Ну, вот так было понятно, что нас оторвать уже друг от друга нельзя. Самое забавное, что раньше я с пеной у рта доказывала, что, во-первых, породистые кошки – это глупо, а во-вторых, что лысые кошки – это вообще не кошки. Кто что осуждает, тот в это и вляпывается. Правда, во втором случае я все-таки была права. Денчики не кошки. По крайней мере, себя они таковыми не считают ни разу. И если вы думаете по-другому, это исключительно ваши проблемы. У нас проблем тоже прибавилось. Потому что мы с дуру послушали, что нам говорят в клубе, и когда она выросла, кошку повезли на вязку. Ну как же! У вас же такая порода! Надо-надо! Угу! Первый раз на вязке наша Дарусия вела себя как дева, которую забросили к опасному маньяку. Чего этому придурку надо, она не поняла поэтому попросту начистила ему лысую розовую физиономию. Кот дал сдачи и поранил ей подусник. Дара оскорбилась и решила, что раз так, она помрет во цвете лет. И принялась выполнять свой план. Сначала ранка начала нарывать. Потом нос у нее заложило, потекли сопли, и она стала его тереть. Дара девушка упорная и стерла нос совсем. То есть как явление. И именно в этот момент хозяйка кота заподозрила, что что-то идет не так. Кто не в курсе, объясняю. Кошек на вязку, как правило, везут к коту. И там оставляют примерно на 3-4 дня. Каждый день я звонила и уточняла, как дела, и слышала в ответ. Все хорошо, прекрасная маркиза. И тут в ночи звонок, что уже обратно, все плохо и еще хуже. Я хватаю такси, пугаю таксиста до полусмерти видом того, что именно я вынесла, и еду домой. Таксист косится всю дорогу на то, что я держу в руках. А оно черное, облезлое, местами склеенное от соплей, местами окровавленное и на месте носа рано. Домой, потому что туда уже вызван ветеринар. Я до сих пор общаюсь с этим замечательным, грандиозным, потрясающим ветеринаром, который кошку нам тогда вытащил и до сих пор ему благодарна. История имела продолжение. Как только кошка немного пришла в себя и количество ежедневных уколов снизилось до сущей мелочи в три укола в день, позвонила хозяйка кота с вопросом. Ну, когда же вы приедете на вязку? Котик ведь ничего так и не сделал. Так вы не волнуйтесь, он же может опять попробовать. В смысле, денег-то я ей так и не заплатила, а ей-то хочется. Каким чудом я себя тогда заткнула и не сказала ничего из того, рвавшегося из глубины души? Сама себя зауважала. И решили мы с котятами завязать. Нафига ну? Кошка есть и хорошо. Сейчас! Как же! завочица, у которой мы Дарочку купили, решила нас осчастливить и привезла Йорика. Я понимаю, что у вас первый раз не вышло. Ну и что? Посмотри, какой Йорик! Это не кот, это суперкот! Она вытряхнула из переноски нечто, глянула на нас, бодро вручила мне в дрожащие от потрясения руки суперкота и уехала, пообещав вернуться через две недели и это забрать. Суперкот висел у меня в руках и не протестовал ни чуточки. Он вообще отличался изумительным характером. Впрочем, изумлял не только характер. Нет, он был породистым и все такое. Но это такое было настолько никакое, сплошные слезы, Невзрачный, мелкий, лысый и липкий. И такой вонючий, что я потом долго мыла после него руки. Потом выяснилось, что до нас он где-то уже гостил, и там его кормили сырой рыбой. Смертельный номер! Кошка пришла, понюхала и ее реально стошнило. Зато кот тут же пошел ее утешать. Мы поняли, что раз нам никуда от Юрика не деться, надо как-то его облагородить, иначе за две недели мы вымрем. Мыли долго, с гелем для душа, пожертвованной мною мочалкой и пеной для ван. Йорик благоденствовал. Сидел в пени, счастливо жмурился, подставлял все части тела, сам лез под душек. После этого пах он только когда открывал рот. Йорик, пой серенады закрытым звуком, а лучше, Мурлыч, ты тарахтишь так, что пласида Доминга позавидовал бы. Велела я коту, выпуская из ванной. И именно этот кривоногий, страшненький. И ласковый до липкости Юрик и сумел уговорить неприступную дару. По моему глубокому убеждению, она его просто пожалела. Очень уж нелепое создание. Первые котята родились очаровательными. Ну, то есть я так думала минуты три, наверное, или две. Потому что только что родившаяся кошечка открыла глаза и целеустремленно куда-то поползла. «Не надо уличать меня во вранье, это чистая правда». У сфинксов котята часто рождаются с открытыми глазами. Особенность породы. А неистребимое упрямство и шилопопость была исключительно особенностью старшей даренной дочки Алисы. Котенка-мальчика мы отдали завязку, и осталась нам Алиска. Я выдохнула и решила, что больше ни-ни. Ни за что, хватит с нас. Хватало нам, это уж точно. Алиса, как поползла, так уже и не останавливалась. А если и останавливалась, то только для того, чтобы прикинуть, куда дальше-то, в каком направлении двигаться. И ничего-то ее не учила. Например, после ремонта осталось стоять, временно, разумеется, всего-то полгода. Широченная ламинированная доска для подоконника. По идее, ее надо было отвезти на дачу, но доволочь ее до машины ни у кого желания и сил не возникало. А тут Алиса. «Ой, чё это такое стоит? А если обойти? Обходится. А если прыгнуть? Приятненько. А если оттолкнуть это от стены? Ой, толкается?» Я до сих пор не понимаю, как она это сделала. Потому что доска весила килограмм пятнадцать. А видела я только сам момент падения доски на Алискин хвост. И глаза закрыла. Думаю, только бы не позвоночник. Только бы не позвоночник. Хвост, ладно. Сейчас в ветеринарку удалят раздробленные кости, будет лысый бобтейл. Да пофиг, только бы не позвоночник. А хвост это не главное. Открываю глаза. Стоит это недоразумение. Рыдает. Разумеется, хвост, который был толщиной в указательный палец, распух, как сарделькой, и кожа на нем полопалась. И ни одной трещины в позвонках. Из-за травмы я ее взяла в комнату. Обычно туда кошкам ходить запрещается, потому что там прячутся от них цветы. Ну, я ж человек наивный решила, что кошечка испугалась, хвост травмированный, лезть никуда не будет. Как же? Походило это недоразумение с синим хвостом полчаса, а потом пошло выяснять: А что будет, если прыгнуть вон на ту картину? свалится, наверное, а куда? И так она явственно прищуривалась наверх картины, а потом вниз, отслеживая траекторию падения. А под картиной, извините, кровать. И чего-то мне так не понравилась ее идея, что пошла она со своим хвостом и прочими частями тела из комнаты во освояси. Обиделась, но ненадолго. Казалось бы, имея Алису, можно было включить мыслительный процесс. «Да куда там!» «Ну, когда же? Когда же будут маленькие лысенькие? Ах, милашки! Ну, вы же нам подарите! Мы так ждём! Ах, очаровашки!» Это со стороны знакомых. «Ой, ну что вы! Вы обязаны повязать такие кошечки! Ах, какие кошечки!» «Да, конечно, обоих вязать!» «Непременно. Ну вот по котенку завязку отдадите, а у них же мало рождается. Да на всех желающих не хватит. А какой есть жених?» «Два года мой здравый смысл работал. А потом случилось помрачение рассудка, и я повязала обеих с одуванчиком. Нет, звали-то его Дандлеон. Ну что нам язык ломать? А есть». «Красавец! Умник! Хозяйка очаровательная!» «Первая родила Дарочка, двух котяток!» «Замечательно!» – обрадовалась я, мысленно определив, кому достанется свободный мальчик. А вот Алиска меня смущала. И сильно. Ее пузо напоминало воздушный шарик, к которому изнутри периодически прижимались мордочки, лапки, спинки. Причем на мордочках даже глазные впадины прослеживались. Мой бедный дед так проследил. Сел человек, обедал, никого не трогал. И тут к нему Алиска пришла пообщаться. Легла на соседний стул, и пузо предъявила на почес. Дед как глянул, а там, как в фильмах ужасов, чего-то выпячивается. А на этом чем-то вполне отчетливо видны крошечные морды, то есть их контуры. Дед у меня человек воспитанный. Ничего не сказал. Но так на меня посмотрел. Взял тарелку и ушел в комнату. Короче, Алиса и в этот раз репутацию свою не посрамила. Родила Алиса в ночь. Нет, вру. Днем она рожала и выдала семь штук. Семь! Как мне сказали, этого не бывает. Ого, как же! У нас все бывает. Семерых лысая кошка выкормить, оказывается, не может. Посему мы ощутили всю прелесть кормления из бутылочки. Дара кормила только своих и мрачно сверкала глазами на все попытки подсунуть ей дополнительных котят. Ну, ладно, с этим мы управились. А вот дальше начался процесс, который называется «Закон подлости в действии». Как только я раздала котят завязки в подарок, остальные продаваться отказались категорически. Никому эти самые котята были не нужны. Не, если бы я их в метро раздавала бесплатно, их бы разобрали, конечно. Но я уже хорошо знала, что бывает, когда породистое животное попадает в руки желающих тупо заработать. И это страшно потому что из них выжмут все. Я по сей день убеждена, что у меня нет таланта продавать. И из девяти котят у нас осталось четверо. Как только они подросли, я всех стерилизовала и закрыла эту тему. Зато мы стали владельцами весьма интересной компании. Про Дару и Алису я уже рассказывала. А вот про Берти, Вивьен, Ватсона и Пенька говорить можно много. Бертран или Берти? Писанный красавец. Умник, редкий и первый кот на моей памяти, проявивший характер в нежном возрасте полутора месяцев. То есть не просто какой-то характер, а несгибаемую стальную волю. Именно в этом возрасте я по исключительной своей невоспитанности предложила ему вареную курочку. Но нельзя же всю жизнь пить только молоко. Это я так думала. А он думал, что нельзя, то есть можно. И тут я пошла еще дальше и обмакнула его морду в противную гадость. О, как он на меня посмотрел! карау! Мне оставалось только пойти и посыпать голову пеплом. Он оскорбился даже несмотря на то, что курицу распробовал и через день ел ее вовсю. Он игнорировал меня месяц. А это очень странное ощущение, знаете ли, когда вас игнорирует мелочь чуть больше ладошки и совершенно лысая к тому же. Если я была у него на пути, уступать дорогу приходилось мне, потому что он меня в упор не видел. Но у него было еще одно потрясающее качество. Он был бесконечно благороден и попросту простил мне мою бестактность. Берти сам оставил нас Фивиан он в нее влюбился. Примерно в возрасте двух месяцев он выбрал ее себе в невесты и выхода нам не оставил. Она чуть младше, и он ее опекал, вылизывал, приносил ей все самое вкусное и грозно рычал, если кто-то не так смотрел на Виву. И это продолжалось всю его жизнь. Несмотря на то, что они были кастрированы, Берти продолжал ее любить, беречь, греть, уступать в самые лучшие места, еду, ласку. Все-все, что ей хотелось. Тот же Бертрам однажды напугал меня страшно. Я простыла и на работу не пошла. Осталась одна дома. Точно знаю, что я дома одна. И вдруг в туалете совершенно характерный звук. Кто-то там справляет малую нужду. Итак, отчетливо. Мой здравый смысл впал в транс и выключился. Возможно, из-за температуры. Я взяла швабру, распахнула дверь. На унитазе сидит Берти и сердится на меня. Женщина, что за бардак вы тут устраиваете? Закройте дверь с той стороны и не подглядывайте. Села я в обнимку со шваброй в коридорчике и порадовалась, что хоть один кот догадался, зачем мы в туалет ходим. А подглядывают-то, гады, все без исключения. Ватсон родился в легкой, коротенькой и тоненькой вьющейся шорстке и был настолько похож на исполнителя роли доктора Ватсона Виталия Соломина, что никаких сомнений, как его назвать, у нас не было. У Ватсона легкий и приятный характер и любовь к людям. Приклеится и валяется на руке. Только не скидывай. Пень по паспорту Вэл. Well. Ну, надо было на В их называть. Но, по-моему, он был даже не в курсе, что его как-то так зовут. Он Пень. Его как раз пытались у нас купить. И именно Пень показал мне, что именно делают котики, если они не хотят от вас уходить. Репертуар был огромен. Мог внезапно начаться понос прямо после звонка потенциального желающего его приобрести. Пень хмуро выслушивал, как я разговариваю, щурился, шел в туалет, и дальше я только металась, пытаясь понять, откуда такая напасть. Могли вылезти лимфатические узлы. Легко. Прямо за пару-тройку часов до приезда людей. И также бесследно пропасть к утру следующего дня, когда я уже записалась к ветеринару с котенком. Вишенкой на торте была бесследная пропажа котика из закрытого помещения. То есть поноса нет, ничего нигде не вылезло, люди на пороге, а кота нет. Он только что был тут, в дверь не выскочил. Я предусмотрительно закрыла его на кухне, но его там нет. Остальные сидят и щурятся насмешливо. Они-то, паразиты точно знают, где этот самый интриган Пень? Ну, хоть бы намекнули, что ли, негодяи. К счастью, приехавшую семью выбрал брат Пенька. Он сам их осмотрел, обнюхал, глубокомысленно обдумал и пришел к отцу семейства под джинсом в ладони. Каким образом он просек, что против появления лысого чудовища в этой семье как раз этот человек, что его приволокли на аркане, и именно его надо покорить, потому что его жена и дочка и так на все готовы? Я не знаю. Но это было так неожиданно и эффектно, когда широкоплечий, хмурый и недовольный мужчина смотрел на лысую фитюльку, деловито умастившую свою серую личность в его ладонях, и растаял. Растекся, разулыбался и заявил, что они берут вот этого. И вообще, это его кот. Так они и ушли вместе. Какая там переноска! Поросенок отлично ехал за пазухой у мужчины, еще минут 20 назад котов категорически не любившего. Он его сделал одной левой лысой лапкой. А после их ухода появился пень. Только тогда я узнала, что у нас есть выступ за холодильником, который образовался, когда на кухне клали плитку. И вот он там и сидел, почти в окопе на стене. Пень обладал неприлично высоким интеллектом. Потрясающе сморщенной физиономией и шкуркой, из-за которой имя и получил. Пенек был велюр, то есть не голорожденный, липкий и бесшерстный, но и не браш, прилично обрастающий шерстью, так, серединка на половинку, а по ощущениям, как пенек в лесу, плотно обросший мхом. Вот оттуда и имя. У пня был истинно аналитический ум. Он мог виртуозно рассчитать, как можно уронить тяжеленный горшок с пальмой или убрать все баррикады, защищающие землю в горшке с фикусом, а также был непревзойденным симулянтом. Если он считал, что внимание ему уделяют мало, то из полного достоинства, довольного жизнью кота, он превращался в дрожащее, измученное создание. Глаза наполнялись чем-то подозрительно похожим на слезы, передняя лапка, так похожая на человеческую кисть, тянулась к нашей руке и, не касаясь, бессильно опускалась. Рот открывался, почти беззвучно выдавая скупое мужское «мя». Первое время я велась. Потом увидела, как ровно через пару минут, после того, как обласканный, зацелованный и утешенный Закормленный деликатесами и уложенный на лучшую подушку пенек. Проводив меня взглядом, скрывается и горным козликом с пола взлетает на шкаф. Подумаешь, два метра высоты, всего-то. Он узрел меня, когда уже долетел и сделал попытку обвиснуть прямо там, на шкафу, изображая внезапный обморок. Не прокатило. Я уже к тому времени была счастливой владелицей Ротвейлера, Некий характер выработался, поэтому Пень покорно выслушал мои инструкции, слез со шкафа и принес свою особу к горущей хозяйке на извинения. Правда, время от времени фокус он повторял. Скорее всего, чтобы убедиться, но вдруг я забыла и куплюсь.